Глава 4. Эстонский капкан. 26-29 июля 1941 года. Командир 41-го стрелкового корпуса, генерал-майор Мизицкий. Пушкинские горы. Серьезный противник эсэсовцы. Очень нахрапистый. Если сейчас не удастся ликвидировать вражеский плацдарм, товарищ Кузнецов, то потом у нас будут очень большие проблемы. К ним подходит на помощь восьмая танковая дивизия немцев, что уже наводила здесь переправу. Теперь им не надо этого делать. Вон он, мост. Уже стоит готовый. Переправляй только бронетехнику на другой берег реки». Генерал-майор Мизицкий с ожесточившимся лицом обратился к рядом стоящему еще молодому военному со звездой политсостава РККА на рукаве и двумя ромбами дивизионного комиссара в петлицах. Это был прибывший в 41-й корпус недавно назначенный член военного совета Северо-Западного фронта, секретарь Ленинградского обкома ВКПБ Кузнецов. Тот пристально и долго рассматривал в бинокль, протянутый через узкую речку на плавной мост. Оптика давала отличную возможность разглядеть переправу в ночном светлом сумраке, привычном для данных мест. Но эти самые белые ночи существенно осложняли действия советских войск, так как позволяли немцам активно задействовать против них свою авиацию почти круглые сутки. Что вы намерены делать, Владимир Иосифович? Атаковать их через два часа. И если не сбросить в реку, то скукожить плацдарм, насколько будет возможно. Вот только проделать проблематично, даже если удастся уничтожить мост. Корпус имеет только две бригады, без корпусных частей усиления, что остались в Пскове вместе со 118-й бригадой. Со мной только штаб и одна рота связи, и это все. Их просто задержали, мне ничего не объяснив. Но как воевать без тылов и артиллерии? Если б не полк 152-мм гаубиц-пушек, то нас бы отсюда, с этих позиций, еще вчера вышибли. Как только захватили плацдарм, товарищ член военного совета фронта. Тут настоятельно нужны подкрепления и пушки. Если б не наша авиация, то мы бы не удержались здесь». Конечно, попробуем сбросить противника сейчас, но большие потери неизбежны. Не горячитесь, Владимир Иосифович. И давайте говорить с вами по-товарищески. Ваш корпус скоро сменят 198-я и 202-я стрелковые дивизии, а также подвезут еще одну или, может быть, две бригады народного ополчения. Из них сформируют оперативную группу, что прикроет южные подступы к острову и Порхову. Первые эшелоны уже прибывают на станцию, Там идет разгрузка. Так что вам нужно продержаться еще 2-3 дня, не больше. Наблюдатели от ВВС есть? Так точно. Имеются. Вместе с радиостанцией. Вчера наша авиация три раза производила бомбежку и штурмовку вражеских войск за рекой. Было один воздушный бой. Сбили одного немца, потеряв две чайки. Я с наблюдательного пункта за этой схваткой наблюдал, все видел». «Вас целая авиадивизия поддерживает. Беспрерывно бомбят колонны гитлеровцев. Сегодня и вторая истребительная эскадрилья будет задействована. Она у нас свободной охотой на германские самолеты занимается. За пять дней уже десяток юнкерсов и мессеров в землю вогнали. Двух летчиков героя представили. Так что полегче станет. Сейчас Люфтваффе у корот везде получают. Так что держитесь, товарищ Мизицкий. Ведь у вас бывало и хуже». Вы ведь со своей 118-й дивизией остров отстояли в те самые первые жаркие дни этого месяца. Ведь смогли тогда при помощи той же 111-й немцам отворот поворот дать? Смогли, товарищ Кузнецов. И сейчас сможете. У вас бригады, плоть от плоти, кровь от крови тех же дивизий. Ваш корпус в Ленинграде уже легендарным называют. Одну из улиц его именем назвали. Был бы он весь здесь, и вопроса бы с плацдармом не возникло бы а так едва половина. Потери большие. Запасные роты в бригадах вычерпаны полностью, а в них почти по три сотни бойцов и командиров было. Если бы вчера маршевый батальон не поступил, то совсем худо бы нам стало. А так 2-3 дня продержимся, товарищ Кузнецов. Не просто продержитесь, а сами скиньте эсэсовцев в реку. Это приказ командования фронтом. После этого на позициях вас заменит 198-я дивизия, что до войны моторизованной являлось. С Карельского перешейка спешно ее перебросили, а полченцев целым полком влили. Так что удержит этот рубеж. Подкрепим пульбатом. А ваш корпус настоятельно необходим под Псковом. Догадываетесь для чего? Или подсказать? Старому квадровому военному, прошедшему три войны, и вот воюющему на четвертой, все стало ясным. Назначенному командиром корпуса неделю тому назад Мизицкому, что и генеральское звание получил вместе с орденом, достались в подчинении выделенные из дивизий стрелковые полки, взамен которых в состав были введены полки рабочей гвардии из ленинградских ополченцев. Старые полки до того стали фактически отдельными. Их по приказу бывшего командующего фронтом направили для прикрытия полосы заболоченной поймы «Великой» между островом и Пушкинскими горами. Вот только зачем уводить с фронта сразу два боевых полка? Что прикрывать там от немцев, которые и не появились? Переправиться через реку Великую совершенно невозможно. Совсем нет дорог для автомашин и танков среди болота На Налицо имелась ошибка вышестоящего командования, которая фактически оказалась на деле просто спасительной. Переброску эсэсовской дивизии Тоттенкопф заметили вовремя, но только встречать ее было некому. Обе дивизии латышского 24-го корпуса едва отбивались от парочки вражеских батальонов, теряя боеспособность прямо на глазах. К и стрелковым оружием иностранных образцов закончились боеприпасы. В подразделениях выросло массовое дезертирство латышей. Вот их спешно сменили два полка хорошо отдохнувших за добрую неделю бесцельного и бесполезного хранения кишащих комарами болот. Передав истребительным батальонам и милицейским патрулям кордонную линию, оба полка выдвинулись южнее, к Пушкинским горам, на ходу пройдя переформирование в бригады с номерами донорских дивизий. Получив по батальону войскам КВД и артиллерийскому дивизиону, едва пополнившись маршевыми ротами, главатцы – именно так красноармейцы стали себя называть сами – заняли позиции, два дня вполне успешно отражали атаки отборных гитлеровских частей. Только вчера вечером, несколько часов назад, эссесовцы захватили небольшой плацдарм, начали ожесточенные бои за его расширение и быстро соорудили мост через неглубокую реку. Скинуть их обратно можно и нужно, а вот передача оборонительной полосы, перебрасываемой из резервы дивизиям, означает только одно: для чего так экстренно потребовали закаленные в боях войска, еще ни разу не отступившие перед матерым врагом и неоднократно его бившие. Прошло 20 дней, совсем немного в обычной жизни, но на войне за такой срок сгорали, как свечки в белорусских лесах и украинской степи не только дивизии, но и целые армии, погибавшие в котлах. А вот с 41-м стрелковым корпусом произошло совсем иначе. Хоть в строю осталось едва треть частей бойцов и командиров, 3 июля принявших свой первый бой, но сила и боевой дух их выросли многократно. Пополнения быстро перенимали опыт и сражались не хуже кадровых, а то и намного лучше. Ленинградцы отличались боевитостью и упорным характером. Были такие красноармейцы отличным по качеству приобретением. Так что понятно все. Части корпуса, оказавшиеся случайно, в нужном месте в нужное время, бросили затыкать очередную дырку. Но вот задействовать весь 41-й корпус именно здесь командарм Головацкий и не собирался. Иначе бы корпусные части и 118-ю бригаду давно перевезли. Потому и будет обратная переброска, тому ракадная линия железной дороги немало поспособствует. А куда? Место известно. А для чего? Так все понятно. Наступление готовится, Александр Александрович. Тихим голосом, но в котором отчетливо просквозили радостные нотки, спросил Мизицкий и получил в ответ кивок Кузнецова. Затем член военного совета фронта, Негромко добавил. «Ваши бригады впредь будут получать пополнение из лучших рабочих Ленинграда. Настоящая рабочая гвардия. В семнадцатом году ее называли «красной». Теперь у вас будут не только одни номера бригад, но и это почетные номинования. Обращение товарища Жданов я привез вам. Их уже передали вашим политработникам вместе с приказом маршала Советского Союза Ворошилова. Гордитесь. Когда будет наступление? Через полтора часа ровно». «Товарищ член совета, разрешите идти? Нужно отдать приказы!» Получив одобрительный кивок Кузнецова, Мизицкий по неглубокой траншее выбрался в лощину, прикрытую от неприятеля вытянутым бугром с поросшим на ней кустарником, и направился на КП корпуса. По пути отдал несколько приказов и зашел на НП представителей ВВС. Там ему ничего не сказали, только выразительно посмотрел прямо в глаза видавший виды майор с двумя орденами красного знамени на гимнастерке. Генерал напряженно всматривался в бинокль, стараясь не проглядеть самое важное. По всему фронту плацдарма перестрелка не прекращалась ни на минуту. Взрывы гремели постоянно. До начала оставалось буквально пару минут, может, чуть больше. Он физически ощущал неумолимый ход времени и просмотрел. Оторвавшись на секунду, как у наплавного моста взметнулись вверх два огромных султана яркого пламени, И подброшенных в небо многих миллионов водяных брызг. А когда пелена от взрыва рассеялась, моста через реку уже не было. И тут же в полную мощь загрохотала советская артиллерия. Все только ждали именно этого взрыва, чтобы мощным огневым налетом тут же подавить ошарашенных диверсий эсэсовцев. По плацдарму начали стрелять свыше сотни стволов пушек и минометов калибром от трех дюймов и более. Небольшая территория в два квадратных километра моментально покрылась черными разрывами. Высоко в серое небо взметнулись вырванные с корнем деревья, люди, земля и камни. К давящему гулу нашей артиллерии добавился бесконечный дробный перестук пулеметов. Патронов, как и снарядов, сейчас никто из командиров и бойцов не жалел. Жестко давили врага всей имеющейся мощью. А на противоположном берегу творилась не менее яркая картина. Два десятка советских бипланов, чаек и бисов начали штурмовку позиций вражеской артиллерии, обстреливая расчеты из пулеметов, пуская по пушкам реактивные снаряды, что оставляли в сумрачном небе черно-дымный и яркий след, с грохотом взрываясь на земле. Это удивительно. Впервые сталинские «Соколы» решились на столь отчаянную ночную атаку позиций противника за рекою, поддерживая начавшуюся операцию по ликвидации вторгнувшегося неприятеля всеми средствами, что были в их распоряжении. «Кто эти храбрецы, что взорвали мост?» Кузнецов испытывал чувство глубочайшего удовлетворения. Впервые выехал на фронт для контроля, и тут же была одержана впечатляющая победа над врагом. Эсэсовский полк уничтожен целиком, а плацдарм ликвидирован. И хотя кое-где еще постреливали недобитые гитлеровцы, но их отчаянное сопротивление продлится вряд ли долго. Вопрос не часов, а десятка минут, может, чуть больше». Окопы, что открыто на этом берегу, захвачены. Отбиты и утрачены вчера позиции. От моста, что живительной пуповиной для гитлеровцев стягивал два берега реки, не осталось даже воспоминаний. Да и вражеская артиллерия притихла. Видимо, штурмовка авиации обошлась для врага чрезвычайно дорого. «Спецгруппа Чудской флотилии лейтенанта Пахомова, товарищ член военного совета», — тихо произнес Мизицкий. «У них были две небольшие бочки с тротилом, связанные тросом. Спустили вниз по течению. Один моряк, старший краснофлотец Шевцов, выбрался на берег, сильно контуженный. А вот командир погиб. «Представьте Пахомова к званию Героя Советского Союза посмертно. Я сам буду ходатайствовать. Видел, как он геройски погиб в бою. А Шевцова — к ордену Красного Знамени. Есть, товарищ член военного совета. Немедленно подготовим все необходимые документы». Представьте к правительственным наградам всех отличившихся этой ночью. Списки я отвезу в Порхов. И вот еще что, Владимир Иосифович. Как только вас начнет сменять 198-я дивизия, немедленно отправляйте бригады в Псков. Эшелоны для перевозки готовы. Часть перебросите автотранспортом. Да укомплектуйте подразделение, получите новое вооружение по полному штату. И будете находиться в резерве командования 11-й армии приведя бригады в полную боевую готовность. Время у вас будет, хоть и немного. Пора, наконец, нам самим начать наступление и отбросить врага подальше от ворот Ленинграда».